Глава 16 Восемь человек — довольно маленькая партия, а список предстоящих задач, нарезанных нам, по мне так почти неподъемный. Участок, на котором расположено болото, был не единственный, который предстоял изучить партии этим летом. Кроме него, необходимо было исследовать еще два, более перспективных. Причем на болоте работа должна быть проведена комбинированная – рекогносцировка, картирование и топографическая съемка местности, частичная магниторазведка и отбор образцов породы для последующего лабораторного исследования. Геологические экспедиции длятся обычно с апреля по октябрь. День геолога отмечается в первое воскресенье апреля. Это последний день, который геологи проводят дома в городе. Потом выезжают в поле. Максимальная продолжительность экспедиции 5-6 месяцев, в среднем 2-3 месяца. Все зависит от поставленных задач. Иногда можно за пару недель решить все вопросы, а иногда экспедиция длится несколько лет с выездами в поле в летнее время. Наш Мухасранск оттаивает довольно поздно, поэтому и экспедиция началась только в мае. И парой недель тут явно не отделаешься. Лодка медленно шла по болоту, я за рулем, батон на носу, а на длинном тросе за нами волочилась полностью деревянная рыбацкая лодка, в которой с магнитометром обосновались Жора и Максим. Деревяшку пришлось купить. Чуткий прибор в полностью алюминиевой аэролодке отказывался нормально работать, выдавая магнитные аномалии раз за разом. При передвижении в лодке геологи использовали обычный пешеходный протонный магнитометр, а на немногочисленных островках развертывался оптико-механический М27 на треноге. И после снятия показаний мы продолжали свой путь. По возможности парни используют и теодолит с горным компасом, картографируя местность. Нудный работенк. Из-за шума мотора и винта, чтобы переговариваться между плавсредствами, приходилось постоянно орать, и голос, что у меня, что ужоры, уже практически сорван мне проще, надо остановиться или объехать препятствия, встаю и руками показываю, что я сейчас буду делать. А вот геологам подавать сигналы приходится только голосом, я ведь к ним спиной сижу. Рации у нас нет. Иногда я их не слышу, и на выбранную точку приходится возвращаться, разворачивая весь караван. Из-за маленького состава партии еще одного человека в нашу команду не возьмешь, есть и другие задачи, которые нужно решать, поэтому мучаемся пока так. Длинный трос постоянно путается в густой болотной растительности. Деревянная лодка, не предназначенная для передвижения по болоту, застревает. Для того, чтобы сорвать залипшую деревяшку, приходится постоянно сдергивать ее с разгона. Что парням радости, конечно, не добавляет. Работы ведутся на большой территории. И чтобы действовать эффективнее, Жора всю партию поделил на отряды, по специфике работ. Геофизический, самый большой, состоит из нас троих. Отряд топографов и отряд сбора образцов по два человека. Сейчас они идут в разные стороны вокруг болота. Все в автономном плавании, так сказать. Палатки, рюкзаки и приборы мужики на своих горбах несут. Использовать лошадей из-за лесистой и заболоченной местности не представляется возможным. Повар обосновался на заимке, сам себя кормит, засранец. На базе никто из партии не появлялся уже неделю. Я обернулся к парням и поневоле улыбнулся. Сидят, нахохлившись пчеловоды-убийцы из фильма «Ужасов». По-другому не назовешь, на головах у обоих шляпы пчеловодов с москитной сеткой. В руках штанги приборов, похожие на инопланетные бластеры. Вид злой, переговоры между собой только на геологическом матерном. Но мучиться нам недолго осталось, топливо заканчивается, а для пешеходных магнитометров остался последний комплект батарей. Еще пару километров пройдем и на базу. Моя заимка, переоборудованная в полевой лагерь партии, обросла временными строениями и техническими средствами. Бочки с ГСМ для лодки и генератора, сам бензогенератор для зарядки батарей, рация, две пятиместные палатки, новый навес, летняя кухня, стол со скамьями под навесом. Для большего комфорта в каждой из палаток были сооружены печки, которые спасают холодными ночами, и нары. Все припасы нам доставил вертолет Быковской партии. В соседнем районе, оказывается, уже много лет действует постоянная экспедиция, ищут золото, и там все серьезно. У мужиков и вертолет под жопой, и капитальный лагерь, несколько вездеходов и довольно много единиц другого транспорта. У них и аэромагнитометр есть, на который облизывается Жора, он даже поругался с кем-то из начальства, требуя прибор и вертолет себе. Чего проще, пролетел над болотом, снял показания, и уже потом в перспективные квадраты с ручными приборами для уточнения пили. Но нет, Жоре отказали, а я вздохнул с облегчением. Вертолет расписан по часам, лишнего топлива и времени у Быковской партии нет, неизвестно, что найдется на болоте. А там очень уж большое месторождение нарисовывается. И поэтому хрен тебе, Жора, а не вертолет. Стране золота нужна кровь из носа. Ну и супер. Не нужен мне вертолет геологов со сложными приборами на борту над болотом. «Федя, топи баню!» Вместо приветствия ставлю я сразу задачу нашему повару, еще не выходя из лодки. «Сил уже нет чесаться!» «Здорово, мужики! Я тут уже скоро разговаривать разучусь! Вы чего так долго? Я уж переживать начал!» «Жрать давай, потом поговорим! С утра ничего не ели!» Подключился к разговору Максим, разминая затекшие ноги на берегу. «Это мы мигом. Сейчас тушенки с макарошками разогрею». Федя засуетился, не замечая наших кислых лиц. Тушенка уже поперек горла стоит. «Ты бы супчик какой сварганил. Жидкого охота. Неделю консервами питались». Подключился к разговору мрачная Жора. «Он в последнее время всегда мрачный. Темп продвижения по болоту его категорически не устраивает, выбиваемся из графика». «Так это если по-быстрому. Супчик вечером сварю, на ужин. Я же не знал, когда вы появитесь», — стал оправдываться Федя. «Ладно, Кирилл, заводи генератор. Как зарядимся, сразу выдвигаемся на маршрут». Жора, несмотря на зверскую усталость, про работу не забывает. «Дай хоть поспать нормально», — взмолился Макс. Ему явно не хотелось возвращаться в опостылевшее болото. «Да, поспим, помоемся и с утра выдвигаемся. Вынужден согласиться наш босс». У меня самого голова скоро от постоянных рывков отвалится. Работаем мы уже месяц. Болото исследуем по составленной еще в институте карте. Чтобы отправиться в экспедицию, нужен четкий план работы. Геологическая группа трудится в фондах, изучает информацию, геологическое строение данной территории. И после этого коллегиальным решением вырабатывает маршрут. Отмечают на карте, какие участки должен посетить геолог, где надо отобрать пробу. Все это заносится в проект, и когда экспедиция выезжает на место, она руководствуется этой картой. Я уже не переживаю о том, что эта экспедиция нарвется на портальную сеть. Вроде и есть карта, но стоит мне только сказать Жори, что там местность, непроходимая даже для моей лодки, как он покладисто меняет маршрут. К этому мы пришли не сразу. Вначале это я покладисто выполнял все его команды и пожелания, целенаправленно направляя лодку в самые дебри. Ну и как положено, ничем хорошим это не заканчивалось. Потратив однажды почти полтора дня на вытаскивание застрявшей аэролодки, Жора сдался, теперь я сам выбираю, куда мы поедем. Лишь бы цель хотя бы примерно совпадала с намеченным планом. Это точно настоящие геологи. Какие-то сомнения у меня еще вызывает только техник-геолог по имени Гриша, ну и Федя, конечно. Повара наняли перед самой экспедицией, просто на сезон. К институту он не имеет никакого отношения. Вызывает вопрос только то, что нанимали его в Москве и везли сюда с основным составом. Так обычно никто не делает, повара нанимают из местных жителей, если, конечно, партию не высаживают на вертолетах где-нибудь в тундре. Ну а тут и город, и поселок относительно рядом. Зачем так сделали, Жора не в курсе, отдел кадров занимался. Ему главное, чтобы не баба, и готовить умел остальное побоку. Техник-геолог Гриша прикомандирован группе из новосибирского отделения. Об этом просил сам Жора. Не в смысле именно Гришу прислать, но прислать опытного топографа. Вот Гришу и прислали. Но вот только помимо геологов, у нас и военная топография хорошо развита, и Гриша вполне мог оказаться засланным казачком. Подозрительно все это. Радует только то, что ни Гриша, ни Федя со мной на болото не ездят. Заведя генератор и поставив батареи на зарядку, я взял ружье и патронтаж и направился к выходу из лагеря. «Кушать тушенку, конечно, хорошо, но хочется нормального мяса. Надеюсь, я смогу подстрелить кабана или косулю». «Кирилл, откуда спросил меня Жора, уже вовсю лопая макароны. «Пойду попробую мясо нам на ужин подстрелить. Консервы уже в горло не лезут». «О, это хорошо. Давай только долго не задерживайся, скоро банька прогреется». «Кирилл!» — из палатки выглянул Макс. «Можно я с тобой?» «Нафига, я никого ждать не буду, с батоном пойду». «Да ладно, неделю в лодке просидел, хоть разомнусь немного. Я быстро соберусь, я уже почти готов». Макс скрылся в палатке и уже оттуда продолжил. «Сейчас только сапоги найду». Пристал как банный лист. После инцидента на первом совещании Макс старается со мной подружиться всеми возможными способами. «Я вот, например, сейчас, может быть, один побыть хочу». Итак, его морду лица целую неделю созерцал без перерыва. Он вроде бы и неплохой мужик, но любит поговорить, фиг заткнешь. И главное, тут не важно, отвечаешь ты ему или нет, ему вообще все равно. Если бы я столько разговаривал, у меня бы язык уже отвалился. Тридцать секунд тебе, потом я ухожу. И самое главное, рот на замке, и не трындеть без повода, усек? Макс нифига не усек. Прошло едва пять минут, как его варежку разорвало от избытка чувств. Здорово у вас тут, тайга, красотища. А мы на этом грёбаном болоте прозебаем. У меня уже, наверное, крови не осталось, всю комары высосали. Какого хрена мы там возимся? Уже ясно, что с нашими приборами там делать нечего, и пробы грунта не отберешь толком. Только картографировать. Пикать с воздуха проще сделать, я жёрке говорил, тут ловить нечего. Два магнитометра на столько километров, это просто как вилкой в жопу слона тыкать. Не убить, не съесть, Макс. Будь другом, завали хлебало, пожалуйста, достал, или в лагерь дуй. Ты же так все зверье в округе распугаешь. Все, все, молчу. Батон кого-то выследил, рванул вперед, заливая слайм. Надеюсь, это что-то съедобное, а не очередная росомаха или медведь. Таких нам не надо. Нам надо, чтобы с копытами было и без когтей. Охота с подхода является очень сложным и в то же время очень опасным занятием. Связано это в первую очередь с тем, что имеется вероятность встречи с животным лоб в лоб. В прямом смысле слова. Тут важно иметь надежного напарника, я же в Максе совсем не был уверен. Еще раз предупредив аспиранта, чтобы он не вздумал стрелять, если только я не скажу, мы двинулись вперед. Небольшое стадо кабанов засело во враге, и, несмотря на усилия батона, покидать его не собиралось. А враг был огромным и скрыт от посторонних глаз с зарослями травы и густыми кустами. Хорошее местечко для дневной лежки. Прохлада здесь сохраняется дольше и почти не проникают лучи летнего солнца. Дно покрыто грязью, есть лужи с водой. Все в многочисленных кабаниях следах. Тут для них просто рай земной. Животным сложно скрываться от мошки и назойливых комаров. Свиньи борются с этой напастью с помощью грязевых ванн. Также грязевая ванна помогает им регулировать температуру тела, так как кабаны лишены привычных нам потовых желез. Им попросту необходимо находиться какое-то время в прохладной воде или луже. Штук десять поросят, 3 подсвинка и две самки сбились в кучу на дне врага. Огромный сикач гонялся за азартно лающим батоном, нарезая круги вокруг своего семейства. Отлично. Нам небольшого подсвинка как раз хватит. Я остановился, выцеливая намеченную добычу, и забыл про Максима. Как только подсвинок повернулся ко мне боком, Произошло сразу несколько событий. Я выстрелил, и сразу же над моим ухом бахнула одна стволка Макса, выпуская сноб картечи в спину сикача. Выстрел прямо возле моей головы изрядно оглушил меня, и я на пару секунд потерял цепь событий. Усиленно тряся головой, я пытался собраться с мыслями и понять, что происходит, когда прямо передо мной увидел огромную голову разъяренного кабана, который взлетел по вертикальной стене врага, как заправский альпинист. Все, что я успел сделать, так это только немного довернуть стволы и выстрелить снова. Промах. Другого нельзя было и ожидать, в моем положении любой бы промахнулся. Но все же выстрел спас меня от неминуемой гибели. Кабан, пролетев от меня буквально в 10 сантиметрах, врезался в стоящего за спиной Максима. Аспирант, сдавленно вскрикнув, улетел куда-то в сторону. а сикач уже разворачивался для нового захода. В моей руке неизвестно как уже зажата финка, а ружье летит под ноги бежать тут некуда за спиной враг впереди разъярной под раны как где то рядом лежит раненый напарник я уже успел проститься с жизнью когда на поле боя появился батон как он умудрился повторить подвиг своего противника я не знаю но появился он очень вовремя чтобы отвлечь на себя сикача уже было бросившийся на меня кабан с возмущенным визгом повернулся к псу который цапнул его за заднюю лапу и я свой шанс не упустил Бросившись вперед, я оседлал спину кабана. Началось незапланированное мною Родео. Все, что я помню, это то, что, пытаясь ногами и левой рукой удержаться на скачущей дикой свинье, правый я, как швейной машинкой, шил его бок ножом. Казалось, что этот ужас никогда не закончится. Адреналин затуманил сознание, все движения мне казались чертовски медленными, как в страшном сне. Очнулся я от рычания батона, который буквально рвал поверженного сикача, захлебываясь от ярости. Поднявшись на трясущихся ногах, первым делом проверил состояние штанов. «Вроде сухие и не пахнет ничем. Я весь покрыт кровью, но никаких ран не ощущаю. Надо срочно найти Макса и узнать, нужно ли мне добивать этого придурка. Или он сам загнется. Потому что если он еще жив, то я это точно поправлю. Такой подставы прощать нельзя». Макс лежал метрах в пяти от поля битвы и с виду был абсолютно цел, только без сознания. Аспиранту досталось неслабо. Удар кабана пришелся в патронтаж, разворотив несколько латунных патронов. На боку огромный синяк. Отлетев, он неудачно приложился головой об обломок трухлявого дерева, которое, в отличие от бестолковой головы Макса, встречу не пережила Как бы повреждений внутренних органов не было. «Одно хорошо. Повезло, что нет рассечений, и он не стекает пока кровью». Я похлопал Макса по щекам и, дождавшись, когда его взгляд начнет приобретать осмысленное выражение, полил ему на лицо водой из фляжки. А! простонал Макс, отмахиваясь от льющейся струи рукой. «Что случилось?» «Грандиозная ошибка Акушера случилась по имени Макс!» Я зло уставился прямо в глаза Макса. «Ты какого хрена творишь, урод? Тебе же русским языком сказали не стрелять! Ты же, мудак, чуть нас всех не угробил!» «Я попал в кабана, я видел!» — Прохрипел испуганный Макс. «Ты чем и куда стрелял, псина? Ты картечью с расстояния почти в 20 метров ему в жопу почесал? И меня чуть не подстрелил, сволочь! Ты нахрен вообще за секача взялся?» «Он самый большой был, я думал... Ни хрена ты вообще не думал!» «Кто же по сикачу картечью стреляет? Ты даже в упор его так завалить сможешь только чудом! Мы же с тобой сейчас едва не погибли!» «Дебил! Мне еще и за ним надо было оружие проверить! Кто же с картечью на кабана ходит? Тут нужна именно пуля, и важно, чтобы пуля имела хорошее останавливающее действие!» так как во время приближения можно оказаться очень близко к зверю, и, встревожив его, очень важно произвести убойный выстрел. «Но он же умер?» «Умер. Только вот мне пришлось его с одним ножом валить». «Ладно, в лагере разберемся. Ты встать и идти сможешь?» «Попробую». Неуверенно простонал Макс. «Встать у Макса получилось, а вот идти...» «Нет». Согнувшись и держась за поврежденный бок... Аспирант мог только стоять, каждое движение причиняло ему боль. Сходили, блин, за меском. Тем временем во враге не осталось ни одной свиньи. Только подсвинок, в которого я стрелял первым, лежал недалеко от того места, где его застала пуля. «Ну вот что с тобой, мудаком, теперь делать? Оставлю я тебя, пожалуй, здесь, будешь своего вонючего сикача жрать. Тут тебе надолго хватит». А я возьму свиненка и пойду в лагерь мясо хавать и батона кормить от пуза. Вот кто из нас молодец, так это он. Ты его на руках теперь от миски до сортира и обратно весь сезон носить должен. Прости, Кирилл, кто же знал, что так получится? Я ж хотел как лучше, а получилось как всегда. Ладно, давай решать, как выбираться будем. Макса тащить все же не пришлось. Немного постояв, он смог двигаться, хотя и с большим трудом. При переходах через препятствия мне приходилось переносить его чуть ли не на руках. Ну и под свинка я тоже не бросил. Зря я, что ли, жизнью ради него рисковал. Наше эпичное возвращение в лагерь вызвало большой переполох. Жора чуть не доделал то, что начал Кабан, и мне немало ласковых слов досталось. Из нашей экспедиции выпадал первый участник.